Глава двенадцатая «Любовь к народу» Любовь Пушкина к народу включена во все учебники. О ней знают и дети, и начальники. Известный пушкинист, президент Ельцин, привет товарищу Сталину Корифею языкознания, однажды даже написал эпитафию «Надгробное слово», хотя в книге оно официально и ошибочно названо напутственным. Внимайте! Напутственное слово президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Дорогие читатели! Имя Александра Сергеевича Пушкина бесконечно дорого России. С раннего детства мы входим в мир поэта, и в течение всей своей жизни – читаем и перечитываем его произведения, восхищаемся яркостью образов его героев, наслаждаемся богатством языка, преклоняемся перед его гением. Страстный проповедник добра и справедливости Александр Сергеевич Пушкин стал символом России. Пропустив вперед Сталина, превыше всего поэт-гражданин ценил свободу, и нам, выбравшим путь свободы, а заодно сперва Ельцина, а потом Путина. Александр Сергеевич Пушкин сегодня особенно близок и дорог. Он любил жизнь, Россию, любил нас сегодняшних. За что Пушкин любил нас сегодняшних, Ельцин не написал, забыл. Эта любовь издавна питает тот патриотизм, который спасал наше Отечество в самые тяжелые моменты его истории. Издание полного академического собрания сочинений поэта, в период, когда мы готовимся отметить двухсотлетие первого поэта России, большое событие в культурной жизни России, настоящий подарок ценителям русской словесности, это еще одно свидетельство нашей безграничной признательности Александру Сергеевичу Пушкину, гениальному поэту и великому сыну России. Борис Ельцин 4 ноября 1996 года. В этом напутственном слове все прекрасно. И душа, и тело, и одежда, Чехов, и, конечно, мысли. Никто не может объяснить, зачем число 4 взято в кавычки и почему нет исходящего номера. Вообразите, любовь Пушкина к нам сегодняшним Питает тот патриотизм, который не раз спасал и прочее Ужас! Значит, если бы Пушкин нас не любил То и спасительному патриотизму было бы нечем питаться Вдобавок, значит, есть какой-то не тот патриотизм Не спасающий Наслаждаемся богатством языка Неужели? Чтобы наслаждаться музыкой, надо иметь слух Чтобы любоваться картиной зрения, какое нахрен чувство языка у сочинителей таких идиотских напутствий? Если бы не подпись президента России, то и черт бы с ним с этим напутствием, мало ли глупостей на свете. Но тут два существенных обстоятельства. А. Полное академическое собрание сочинений. И. Б. Президент. Напутственное слово говорят «в начале пути». Отправляется ли корабль в дальнюю экспедицию? Отправляется ли юноша навстречу судьбе? Было бы логично, если бы напутствие президента было напечатано в первом томе, но оно напечатано в последнем, в восемнадцатом. Вдобавок, в этом томе вообще нет стихов Пушкина, нет и прозы. Это дополнительный том. В нем только рисунки, которые Пушкин делал на полях рукописей, Чьи-то головки, какие-то собачки, черти, птички. Однажды некая девица пела Вяземскому романс на стихи Пушкина и сделала смешную ошибку в знаменитой «Черной шали. Спела «Однажды я созвал нежданных гостей вместо веселых». Вяземский в письме к Пушкину назвал это словосочетание «Самое нельзя прелести». То есть лучше не бывает. В эпитафии Ельцина, которая ему сочинила придворная шантропа, «Самое нельзя прелести» Пушкин любил нас сегодняшних. Кроме совершенного идиотизма и анахронизма, тут в наличии еще и некая постоянная, вечная, несомненная любовь поэта к народу. Теперь Ельцин и сам из непостижимого далека Любит, наверное, нас сегодняшних? Всех сразу. О любви же Пушкина к нам вчерашним спросим самого автора. Он ответит искренне стихотворением «Поэт и толпа», ведь он исповедовался в своих стихах невольно. «Поэт и толпа» Эпиграф Прокул эсте профани Прочь Непосвященное, латинский. Поэт по лире вдохновенной Рукой рассеянной брицал. Он пел, охладный, надменный кругом Народ непосвященный ему бессмысленно внимал. И толковала чернь тупая. Зачем так звучно он поет, Напрасно ухо поражая, Какой он цели нас ведет? О чем бренчит? Чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей? Как ветер песнь его свободна, зато как ветер и бесплодно? какая польза нам от ней? Кто этот бессмысленный народ? Кто эта чернь тупая? Крепостные рабы? Продолжим цитирование. А потом разберемся. Поэт. Молчи, бессмысленный народ. Паденщик, раб нужды забот. Не сносен мне твой ропот дерзкий. Ты червь земли, не сын небес. Тебе бы пользы все навес, Кумир ты ценишь, бельведерский. Ты пользы, пользы в нем не зришь. «Но мрамор сей ведь Бог!» «Так что же? Печной горшок тебе дороже? Ты пищу в нем себе варишь!» «Навес? Кумир ты ценишь, Бельведерский!» «Это Пушкин, что ли, с крепостными спорит про ценность статуи Аполлона? «Чтоб ценить навес скульптуру, надо минимум знать, что она существует». Знать слово скульптура, да хорошо бы и про Аполлона, да еще бы сообразить, что кумир Бельведерский это та самая статуя и есть. Чернь тупая — это светская чернь, чернота света — тьма. А сегодня это идиотские, хладные и надменные сварливые посты и шлакоблоки. Продолжим цитирование, осталось немного. «Чернь» — нет. «Если ты небес избранник, Свой дар, божественный посланник, Во благо нам употребляй, Сердца собратьев исправляй. Мы малодушны, мы коварны, Бесстыдны, злы, неблагодарны, Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы и глупцы, Гнездятся клубом в нас пороки». «Ты и можешь, ближнего лубя, давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя!» «Ух ты! Толпа тут впервые в истории. Учинила не погром и грабеж, а я вкус повинной. Перечитайте. Народ добровольно сознается. Мы малодушны, коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны, Сердцем хладные скопцы, кастраты, клеветники, рабы-глупцы, набитые пороками по самое не могу. Напиши, Пушкин, такое про народ. Записали бы в русофобы. Но тут народ сам о себе это говорит. Значит, поэт не виноват. Решение не менее остроумное, чем с благословением Державина. Дочитаем. Поэт Водите прочь! Какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменейте смело, Не оживит вас лиры глаз. Душе противны вы, как гробы, Для вашей глупости и злобы Имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры. Довольно с вас, рабов безумных, В оградах ваших с улиц шумных сметают ссор, Полезный труд, но позабыв свое служение, алтарь и жертвоприношение, жрецы ли у вас метлу берут? Да, в те времена поэты, жрецы Аполлона, дворниками не работали. Потом времена изменились. Гениальный русский писатель Андрей Платонов работал дворником. Кто-то говорит, будто это легенда. Ладно. А что скажете про этот документ? «Совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда, 26 августа 1941 года, Цветаева, М.И. Марина Цветаева, великий русский поэт, через пять дней повесилась, не вынесла нищеты, унижения, отчаяния. Поэт». «Вам ли, любящим баб до да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду». Ой, сбился. Это Маяковский. У Пушкина кончается иначе. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, «Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв!» 1828 год «И молитв?» Какое неожиданное последнее слово! Это же не про монаха, не про отшельника. Впрочем, в 1828 году он в некотором смысле давно отшельник. Все чаще ощущает себя в пустыне, хоть и в столице. Вся Россия читала Пушкина. Конечно, он же гений. Вся Россия. В 1826 году 50 миллионов человек. Дворян почти миллион. Обычный тираж книги известного автора. 600 экземпляров. 1200 – большой успех. Тираж первой главы Онегина. 2400 экземпляров не распродан, тираж второй и всех остальных 1200, 200 штук оставим мещанам, выйдет, грубо говоря, одна книжка на тысячу дворян, 0,1 процента, одна десятая доля процента. Что же это за аристократическое общество, если даже новая вещь невероятно знаменитого Пушкина выходила тиражом 1200 экземпляров? Он был дважды знаменит. Как блистательный поэт и как политически ссыльный, опальный это всегда привлекает. Его произведение почти запретный плод, его поэма считается непозволительно эротичной, Отцы прячут Руслана и Людмилу от дочерей даже от Джон, Гонимый, близкий к декабристам, чудом избежавший каторги, принятый и невероятно обласканный императором, дуэлянт, картежник, волокита, автор безумно смелых и чудовищно жестоких эпиграмм и 1200 экземпляров хватало на всю Россию, Даже если одну книжку читает семья в пять человек, то и тогда получается всего лишь шесть тысяч читателей. кому он постоянно обращается? К русскому народу? Но крепостные неграмотны. Где же они его услышат? Он обращается а. К грамотным. Б. К читателям поэзии, а не лупка. В. К покупателям. Итого к одному из десяти тысяч. Пушкин читает стихи в своем кругу. Дворяне, аристократы, они же и покупатели. Трудно поверить, но половина дворян были неграмотны. Для многих русский не был родным. Тургенев А.М. 1772-1863 годы, важный чиновник, пишет в мемуарах. Я знал в конце XVIII века толпу князей Трубецких, Долгоруких, Голицыных, Оболенских, Несвицких, Щербатовых, Хованских, Волконских, Мещерских, всех не упомнишь и не сочтешь, которые не могли написать на русском языке двух строчек. А в книге Сергея Сергеева «Русская нация» приводится следующий факт. Даже в конце 1830-х годов в семействе князя Голицына М.Н., по воспоминаниям служившего там учителем его детей Соловьева С.М., все, кроме прислуги, говорят по-французски. И молодых французиков, то есть княжат, я обязан учить чуждому для них, а для меня родному языку русскому, который они изучают как мертвый язык. Примечание «Мертвые языки, латынь, древнегреческий». Конец примечания «Чернь тупая, бессмысленный народ, безумные рабы» Все это сказано не о безграмотном, так сказать, народе, а о невежестве грамотных. Если вы сейчас подумали о сегодняшнем дне, значит проводить параллели не стоит» вы их сами уже провели дядя онегина характерный пример приехав в его дом онегин шкафы отворил нигде ни пятнышка чернил в одном нашел тетрадь расхода в другом наливок целый строй кувшины с яблочной водой и календарь восьмого года старик имея много дел в иные книги не глядел имея много дел Дела, мешающие старику читать, перечислены. Деревенский сторожил, лет сорок с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Тех же правил держался папа Татьяны.